Глава четвертая Вежливый водитель даже помог закутанного в плащ вампира дотащить до квартиры Ираиды. Ведьма молодого лиса отблагодарила, сунула склянку с зельем для роста волос. Знала, что Федя комплексует из-за намечающейся лысины. Довольный оборотень ушел, а Ираида присела на корточки над лежащим на полу парнем. «Ты как? Встать можешь?» «Могу». Почти шепотом ответил он. «А зачем вы меня сюда притащили?» «Тебе нужна помощь», – пожала плечами ведьма. «Вставай, сейчас покажу ванну, тебе согреться надо, а то заболеешь. Кровь я по сети закажу, в течение часа привезут. Ты не ранен?» Мальчишка мотнул головой. «Отлично, иди мойся, я тебе сейчас футболку и штаны найду. Одежду можешь в машинку закинуть», – Зяба постирает. «Зяба?» Вампиреныш скупо улыбнулся. «Зяба, зяба! Маленький был! В ведро с колодезной водой угодил, мерзнет теперь всегда!» В прихожей возник бородатый старичок, укутанный в пуховый платок, зыркнул на вампира и проскрипел «Опять хозяйка!» «Зяба, ты слышал! Помоги мальчику, я пока кровь закажу!» Домовой затопал в ванную, бурчана подростка, а ведьма прошла в кабинет, села за ноут и вбила в строку поиска «Купить свежую кровь с доставкой!» Вампир грелся долго. Вопреки распространенному в книгах мнению, они не были совсем уж ледышками, скорее хладнокровными, как змеи, а потому любили тепло. Когда чистый и растрепанный мальчишка вышел из ванной комнаты, кутаясь в пуховый платок поверх футболки и спортивных штанов, принадлежащих ведьме, Ираида уже встретила курьера, получила десяток упаковок с кровью и даже сунула одну в чашку с теплой водой, чтобы согреть до температуры человеческого тела проходи держи она придвинула вамперенышу чашку спасибо я сыт зелье в чем-то обманка а у тебя высокий уровень истощения пей мальчишка тенью скользнул к столу раздался хруст проколотого пакета легкий свист густая жидкость втягивалась через два небольших отверстия и все вместо бледного красноглазого монстрика перед ведьмой стоял обычный сероглазый мальчишка с румяцем на щеках «Отлично! Теперь ты вменяемый, можем поговорить!» Мальчишка напрягся, а она продолжила, как ни в чем не бывало. «Ты не успел мне назвать номер карты для перевода?» Вампир похлопал себя по карманам, виновато улыбнулся и сбегал в ванную за смартом. Продиктовал номер, и Раида перевела деньги, дождалась сигнала о транзакции и, наконец, спросила. «Расскажешь, как ты очутился на базаре?» Парень помялся. «Я ведьма. Зовут Ираида Грозовая. Можешь в маг-сети поискать. Здесь живу давно, но когда-то жила в столице, служила в маг-патруле и про вампиров знаю больше, чем рассказывают. Если тебе не нужна помощь, можешь уйти прямо сейчас. Даже кровь отдам, мне она не нужна». Вампир еще потоптался, потом упал на табуретку, вздохнул и начал рассказ. «Он – высший вампир. Зовут Илья. Самый высший» такими не становятся укушенные, такими рождаются, их очень-очень мало, потому что никто не знает условий, при которых такие вот появляются на свет. Родился он в обычной человеческой семье, но когда начал кусать мать и пить ее кровь вместе с молоком, испуганные родители побежали в больницу. Там, к счастью, работала ведьма, которая вызвала маг-патруль. Вампиры появились тут же, И, ко всеобщему удивлению, не попытались отобрать ребенка у матери, а предложили семье переехать в красивый загородный дом на полное обеспечение. «Маме потом объяснили, что высший вампир должен расти в семье с родными по крови. Когда мне исполнилось пять, отец сильно поранился, чуть не умер», рассказывал мальчишка, прихлебывая обычный травяной чай. «Тогда ему и маме предложили стать вампирами». Ираида грозовая мерно кивала. Про рожденных высших, получивших сверхспособности безвыпитых жизней, кровавых коктейлей и темных ритуалов, она слышала. Но никогда не видела. Даже в столице их единицы. Сами вампиры их очень берегут, пытаясь раскрыть секрет такого бескровного рождения. А вот другие магические расы боятся. В нормальном состоянии такой мальчишка ничем не отличается от обычного человека. Внешне даже вампирского запаха нет. На базаре он пах, потому что умирал от истощения. А вот скорость, сила, регенерация и реакция, как у самых сильных и опытных высших. Они согласились, верно? Ираида вдруг поняла, чьи клыки и прах продавал мальчишка. Да, они согласились. Потом я подрос, пошел в школу. Мама с папой к тому времени нашли работу, но из поселка мы не уезжали. Максимум, В ближайший город, в кино или за покупками. Ведьма все кивала. Она уже поняла, что случилось. За вампирами пришли. Интересно, кто? Охотники? Или просто соседи, заметившие неладное? Отец и мать были обычными, низшими. Их убили серебром или святой водой. А мальчишку пожалели? Тебя отпустили? Внезапно спросила она. Илья потупился и мотнул головой выстрелили серебряным колышком в сердце я упал они забрали все ценное что нашли в доме и ушли говорили что жаль мальчишку видимо усыновили человека повезло качнула головой ираида после смерти обычные вампиры превращались в прах а вот высшие скорее всего мальчишка закаменел и выглядел мертвым высокая регенерация отключает периферию чтобы восстановить внутренние повреждения а раз не рассыпался «Значит, человек». Парень всхлипнул. «А сюда почему приехал?» «Когда все ушли, колышек выпал», – сбивчиво продолжил он. «Я очнулся. Ночь. Одежда порвана и залита кровью. Рядом то, что осталось от мамы и папы. Я собрал, переоделся, забрал документы и деньги из копилки. Думал дождаться Данила Борисовича, куратора. Но соседка утром заглянула, увидела меня и удивилась». Сказала, что вечером охотники в пивнушке гуляли и говорили, что я умер. Жалко, мол, красивый мальчик. Голос мальчишки сбился, он опять всхлипнул, но и в плане допроса всегда была кремень. «Так почему Княжинск?» «Мама отсюда родом была», – пожал плечами Илья. «Я на вокзал пришел билеты покупать и увидел, что поезд на Княжинск вот-вот отойдет. Место было». «Интересно», – ведьма задумалась потом вдруг схватила парнишку за левую руку, рассматривая тонкий узорчатый браслет из ниток и бусин. «Покажи! А фамилия твоя как?» «Богданов». Ираида вытаращила глаза и закашлялась. Из стены вылетел зяба, засуетился, захлопал хозяйку по спине. Отхлебнув чаю, ведьма остановила домового и устало-обреченно спросила. «Твою мать звали Марина?» «Да». Хлопнул длинными темными ресницами парнишка. отец Сергеем был?» «Да». «Поздравляю! Я твоя двоюродная тетка. Только мы все считали, что Марина и Сергей на север уехали вместе с малышом. Поговаривали, что ты аутист». Илья уставился на Ираиду во все глаза, а потом все же всхлипнул. Ведьма мысленно вздохнула, но обняла сироту и дала ему выплакаться на своей не то чтобы великой груди. А когда парень затих, уточнила. «Ты говорил, документы прихватил. Все?» «Что нашел? У мамы шкатулка была». Ильяс бегал в ванную и принес пластиковую папку с бумагами. «Отлично. Я свяжусь с клыкастиками и с патрулем. Где жить, решишь сам». Ильяс глотнул. «Да ты не понял!» – устала отмахнулась ведьма. «Я тебя не гоню. Просто у нас тут вампиры тоже есть». Они могут потребовать передачи тебя клану, но ты уже большой, и я твоя кровная родственница. Можешь жить со мной. Это, конечно, не очень удобно и комфортно, но будешь ходить в обычную школу и жить как человек. Ты на базар-то как вышел?» Племянник потупился и признался. Ехать до Княженска от столицы не близко. Хотелось есть и пить, а денег хватило только на билет и бутылку минералки. Девчонка-соседка в поезде угостила шоколадкой. Но регенерация забрала очень много сил, а заглянуть в холодильник с кровью дома пацан не догадался. Привык к тому, что она всегда есть. Нападать на людей или животных не умел. Всегда кормился из пакета. Разве что в младенчестве мать и отца кусал, но те сами подставляли запястья. На вокзале меня бомж увидел. Я уже меняться начал. Он и сказал, что кровь можно на этой улице купить, в пакете и продать что-то вампирское. У меня только мама с папой были. «Ты, в общем-то, большой молодец», – задумчиво сказала Ираида. «Сумел выжить, выбраться и уехать подальше. Даже сообразил, что и где продать, чтобы купить кровь. Мозги у тебя явно есть». «Ладно, предлагаю лечь спать. Я все же обычная ведьма и очень устала. А вечером потрясем основы этого города и патруля. Что-то охотники совсем распоясались». Ведьма проводила зевающего мальчишку в опустевшую комнату дочери. «Постель здесь чистая, все, что тебе понадобится, купим завтра. И вот...» На тумбочку у кровати встали коробочки. «Пусть они будут с тобой». «Я... я их продал...» «Поверь, мальчик...» Вздохнула Ираида Грозовая. «Твои родители были бы счастливы, узнав, что помогли тебе даже после смерти. Это только память...» Илья всхлипнул и забился под одеяло. Ведьма задернула шторы... Высшим солнечный свет не страшен, но спать днем лучше в полумраке. А потом легонько поцеловала внезапно обретенного родича в лоб. Спи. Все будет хорошо. Короткий наговор и пас рукой завершили дело. Вампиреныш уснул. А Ираида, серая от усталости, двинулась в кабинет. Нужно послать официальный запрос на усыновление и жалобу на охотников. И предупредить патруль.